Глава сорок седьмая. А это еще не все. Маша, что за хрень? Еще раз ты подойдешь к Алене, к ее имуществу, я тебя уничтожу! Ору в трубку. Так сильно сжимаю телефон, кажется, он сейчас треснет. Никогда не думал, что секс может принести столько проблем. Отошел подальше от кофейни. Смотрю, как преображается фасад здания. Мужики быстро и профессионально закрашивают надпись. Вижу в окно Аленку. Завязывает фартук. Рядом двое из лорца. Откуда этот детский сад появился? — Котик, на войне все средства хороши. Она у меня забрала все, и на тебя покушается. А ты мой мужчина. Если бы тебе с ней было хорошо, разве ты бы ко мне под юбку полез? В голосе интрига. — Маш, ты мою квартиру другого мужика привела. Ты в своем уме? Какая любовь ко мне? «А это уловка, чтобы ты меня ревновал, а квартира, значит, не съемная, а твоя, я правильно услышала?» «Заканчивай свои бредовые рассуждения, еще раз увижу, что ты где-то рядом с Аленкой крутишься, я за себя не отвечаю!» «Утащишь меня в подвал и будешь держать в заложницах?» «На ложницах?» — подло хихикает. «А что я натворила-то?» «А ты уже забыла?» «А мне сия, любимый!» «Хватит!» Убирая из интонации последние дружелюбные нотки. «Я камеры глянул, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю!» «Алекс, ты такой взрослый, мужественный, умный, но такой наивный! Котик я исполнитель, мне что-то хорошее пообещали взамен, вот и я вспомнила уроки рисования. Подумай, кому это выгодно?» «Что ты сказала?» Пар идет из ушей, гнев стучит в висках. «Кто заказчик?» «Приезжай ко мне, адрес скину, сообщением, немного любви и покровительства с твоей стороны, и я тебе все расскажу». Бросай трубку. «Ну, мышуня». Пробить все контакты этого номера, проверить, кто собственник, собрать все данные по номерам. Переписка Мышевской Марии Игревны, 18 апреля 1997 года. Пишу в рабочий чат. «У меня отличная команда, быстро все вычислят». Кому надо денежек занесут. Задание принято. А вдруг Машка говорит правду? Если она только исполнитель, кто же тогда за ней стоит? Может, это сменщик или этот молодой перец, чтобы в спасатели поиграть? Сначала проблему нужно создать. Ничего. Я выведу вас всех на чистую воду. Звоню в тир. Бронирую на вечер пару часов. Нужно напряжение снять. Или крышу снесет. Не хватало, чтобы я в запой ушел. Возвращаюсь в кофейню. «На следующей неделе у нас свадьба, помнишь?» Смотрю на реакцию детского сада. Захар, так вроде зовут Смитчика, смотрит на Алену с таким удивлением. «Я помню. Черное похоронное платье подойдет?» Уставший голос, безразличие на лице. «Моя жена выжата, как лимон. Никогда не видел ее такой уставшей измотанной. Хоть голышом, ты прекрасно знаешь, что это больше формальность. Не хочу ее сейчас злить. «А вот перед мамой стоит извиниться». «Перед чьей? Твоей или моей?» «Хотя они друг друга стоят. За правду я еще должна просить прощения. Чудный мир». «Алекс, даже не подумаю. Я понимаю, что моя правда никому не нужна. Вы привыкли жить в какой-то полутьме, но вы же все прекрасно знаете меня. Знаете, что я настолько редко вру, что это почти никогда». «Ну и кому твоя правда нужна?» Кому, маме моей? Ты сама сказала, что она все знала, но им так удобно, понимаешь? Не идти с ней, как с флагом, а жить спокойно свою жизнь. Беречь, что есть, а ты, правда, правда. Ну, иди папе своему все расскажи, добей его. Не получается говорить спокойно, перехожу на крик. Детский сад оживает, подходят ближе к Аленке. Они думают, что я на нее кинусь. Придет время, и папе расскажу. Кажется, я вижу на Аленкином лице смятение». «Да, правильно! Разрушь все! Ты это прекрасно умеешь! Только в больнице прям сообщи, что прианимировать успели! Тоже мне добродетель!» Жена не спорит. Сидит на барном стуле, смотрит в одну точку. «Может, у нее мозги в нужную сторону будут работать?» Рабочий чат оживает. Сообщения падают одно за другим. Не все успеваю читать, что-то просматриваю. Файл, последние звонки и сообщения за вчера и сегодня. «Сейчас мы узнаем, по чьей наводке Машка расписала тебе стену. Что-то мне подсказывает, что без твоего нового кавалера не обошлось!» Киваю в его сторону. «Слышь, ты за языком следи!» Пацан подскакивает, но Аленка успевает схватить его за рукав. «Остынь, видишь, он же тебя специально провоцирует. Пока файл грузится, рассматриваю этого Ромео. Надо хоть узнать, как парнишку зовут. Тоже мне соперник» хотя настырный, дерзкий. За словом и реакции в карман не лезет. Напоминает меня в двадцать. Я даже знаю, на что запала Аленка. На глаза, но чую, он не так прост. И не просто так нарисовался здесь, когда наши отношения идут ко дну. Ну, что молчишь? Лицо Аленки оживает. Кажется, Машка треплется сутки напролет в файле «Девять страниц». Пробегаю по номерам. Рядом подписаны их владельцы. Охренеть! Поднимаю глаза на Аленку. В глазах детского сада ужас.